— Я не дождусь господина Вобрея. Передайте ему, что я сделаю все необходимое, — тихо сказал доктор Клементини. — Вы меня поняли? Происшествие не получит огласки. Жом, комиссар полиции, мой знакомый, он лишнего не сболтнет. — А почему, собственно, надо скрывать, что мой дядя умер от приступа грудной жабы? — спросил Реми. — Мюссень побугровел. Растерянно пожал плечами и, взяв бутылку с коньяком, произнес, «Да никто и не собирается скрывать, что бы то ни было. Но знаете, каков народ, особенно в деревнях. Начтят языки чесать да сплетничать. Уж лучше сразу пресечь всякие пересуды». «Это какие же такие пересуды, хотел бы я знать?» — упорствовал Римий. не скими торопливыми глотками допил кофе. «Какие пересуды, спрашиваете?» — Известно какие, станут говорить, что... Он вдруг вскочил, сложил вдвое справку и бросил на угол стола. — Ничего они станут говорить, — продолжил доктор, — потому что я не допущу. — Как зовут этого целителя, но который творит чудеса? Мюссен с трогательной неуклюжестью пытался переменить тему. «Без — Безбожьен, — буркнул ими, — да, вы теперь перед ним в неплатном долгу. — А уж господин Вобре, конечно, чрезвычайно рад. — Да из него слова не вытянешь, — с горечью заметил Рими. Мюссень смутился, потянулся за сахаром и машинально разгрыз кусочек. — Вы не знаете, чуть погодя снова, — заговорил доктор, — оставил ли ваш дядя завещание? — Не знаю. — А что? — Нужно решать с погребением. — Похоронятого, конечно, здесь, у вашего отца, есть семейный склеп. Реми вдруг вспомнил кладбище Перлашес, узкую аллею над гробью в виде греческого храма и надпись «Агюст Пьянуа». Он был хорошим супругом и отцом, вечно оскорбим. «А почему вы улыбаетесь?» — спросил мне Сень. «Кто я? Разве я улыбался? Извините. Просто кое-что вспомнил. А, ну да, конечно, склеп есть здесь, мне так кажется». — Наверное, я задал бестактный вопрос. — Ну, что вы, нисколько. Скорее, забавный. — Забавный? — недоуменно взглянул на юношу Мюссень. — Нет, я не то хотел сказать. Забавный, в смысле странный. — Где, по-вашему, похоронена моя мать? — Погодите. Что-то я не совсем понимаю. В этот момент Клементин рывком распахнул окно и высунулась поглядеть. — Там внизу полицейский... — Их сразу в хол вести? Да, — громко сказал Мюссень. — Я к ним сейчас подойду. Он повернулся к Рыме. — Я бы на вашем месте, мой друг. Пошел отдохнуть, пока господин Вобре не приедет. Комиссар полиции будет сейчас составлять протокол. Затем труп перенесут наверх, так что ваша помощь не потребуется, и чья бы то ни было еще. Я тут в доме все хорошо знаю и управлю сам». «И все-таки, как по-вашему, могло это быть убийство?» — спросил Реми. «Ни в коем случае. А самоубийство?» «Да откуда такие мысли? Успокойтесь, это тоже исключено. Совершенно исключено!» Глава шестая Этьен Вобре приехал в десять. Мюссень, должно быть, встретил его у имения, и сейчас они вместе входили в дом. Доктор, размахивая руками, что-то объяснял отцу, а Адриен ставил машину в гараж. рами украдкой сквозь решетчатые ставни наблюдал за ними. Мюссень толстенький, лысый, приветливый, деловитый. Вобре больше молчит, взгляд быстрый, в уголке рта залегла глубокая складка. Чем ближе подходил отец, тем дальше вдоль стены отступал Рами. Ноги у него задрожали, как в день исцеления, когда им овладел ужас при мысли о том, что надо самостоятельно пройти по комнате. Ступая на цыпочках, рамей приблизился к двери и приоткрыл ее. Снизу из холла по всему дому раздавались голоса, и глухое эхо приглушенно повторяло каждое слово. — Мюссень рассказывал, как упал дядя. Слышался стук каблуков доктора о кафельный пол. Отец, наверное, рассказывает заложив руки за спину раздосадованный, недовольный, столь некрасивый и кончины и члена семьи Вобре, да еще этот сплющенный кубок и вовсе не подобающие. «Он умер сразу, не мучился», — заверил